Глава восьмая Ясное дело, отправляться в путь предстояло не сегодня и не завтра. Пока служанки дошили одежду, разумеется, я не забыла и о дорожных платьях, и те получились куда наряднее, чем мои нынешние, девушки расстарались. Пока прислали заказанную обувь, впрочем, скучать мне не приходилось. Я подсчитала свои финансы и решила, сколько могу потратить на подарки девочкам а сколько достанется Хаманду? Кому обратиться в городе, я знала. Повторюсь, я помогала брату с делами и многое знала не хуже, а то и лучше, чем он сам. С этим не должно было возникнуть затруднений. Вдобавок Грегори, показав мне волшебное зеркало, не остановился на этом. И то и дело звал меня, чтобы дать полюбоваться очередной диковиной. В руки, правда, он мне старался такие вещи не давать и я даже не думала обижаться, понимая, чего он опасается. Диковин же в поместье оказалось превеликое множество, равно как и потайных комнат, скрытых коридоров и лестниц, ведущих неведомо куда. Недаром я боялась заблудиться тут. Впрочем, в некоторые двери нельзя было войти без позволения хозяина, и это к лучшему. Мои предки вовсю пользовались благорасположением феи, пояснил мне Грегори. Здесь заклятие, тут заклятие. Поверишь ли, один только ритуал введения молодой супруги в семью занимал несколько дней. И то, кое-какие части дома оставались ей недоступны. Прямо как в легенде о рыцаре, который запрещал жене открывать одну дверь. Но она все-таки не удержалась. За что и поплатилась жизнью, припомнила я. Это не ваш родственник. Не припоминаю такого. Ну, быть может. Ему покровительствовала та же фея. Или другая. Ухватки у них, полагаю, одинаковые. Грегори помолчал и добавил. В этом доме тоже можно пострадать от излишнего любопытства. Я не сую нос куда не положено, если вы намекаете на это. Ты нет. Но до тебя бывали любители и любительницы заглянуть в запертые комнаты. Серьезно сказал он. Я не даром предупреждал тебя о западном крыле. Там не только мои личные покои, но еще и хранится много такого, чего не стоит касаться людям, у которых нет на это позволения хозяина Норвуда. А как же слуги? Мне показалось, в том крыле даже чище, чем в остальном доме. Снова волшебство. Оно самое. Грязью зарасти не позволит, а пройтись с метелкой для пыли и тряпкой слугам не возбраняется. Главное не прихватить что-нибудь или попытаться это что-то исследовать. Обычно добром это не заканчивается. И не страшно было людям отдавать вашим предкам девушек в жены?» Невольно поежилась я. «А ты полагаешь, мы болтали о таких вещах направо и налево?» — поищурился он. «Молодые жены, да и мужья бывало, в рот принимали юношей. Узнавали об этом уже после свадьбы» когда им уже некуда было деваться. Именно. Впрочем, большинству богатства так застило глаза, что они соглашались на все. И хотя случались и прискорбные инциденты, обычно супруги моим предкам доставались или покорные, или им самим подстать, с характером и пониманием того, что делать нельзя, а что может быть попросту опасно. Этим обычно ничего не угрожало. А как же дети? Им ведь не всегда объяснишь, почему нельзя схватить какую-нибудь красивую вещицу. Если в ребенке. Течет кровь Норвудов, ему ничего не сделается. Ответил Грегори и вдруг ухмыльнулся. Кстати, именно поэтому Норвуда невозможно обмануть, выдав чужого ребенка за его. То есть у Лизбет был шанс на то, что вы признаете дитя? Нет. Еще шире улыбнулся он. Тогда пришлось бы признать ее саму. А мне это даром не сдалось. Ну, довольно бродить по дому. Идем лучше прогуляемся. Я не возражала. Было холодно, но безветренно. И пройтись по парку было приятно. Но ну, Агрегори раз за разом сворачивал к своей розе. Глядел издали, но при мне никогда не подходил к ней близко. Впрочем, следы на снегу красноречиво говорили о том, что он часто наведывается сюда в одиночку. Быть может, даже не один раз на дню. Госпожа, постучалась ко мне как-то по утру Моди. «Не могли бы вы спуститься?» «Случилось что-нибудь?» — отложила я книгу. «Грегори вчера славно поохотился, а сегодня изволил предаваться лени, так что у меня выдалось немного времени на чтение». «Ничего, госпожа, просто мы закончили работу...» И хотели...» Она замялась и умоляюще посмотрела на меня. «Мы хотели бы, чтобы вы сами раздали нам готовое платье. Пожалуйста. Все очень просят». «А почему не хозяин?» — удивилась я и встала, отложив книгу. Мои обновки были уже готовы, и я только ждала разрешения Грегори, чтобы отправиться в город. Увы, последние несколько дней он пребывал в крайне раздражительном настроении, и лишний раз подходить к нему не стоило. Собственно, потому он отправился на охоту, хотя кладовые и так ломились от припасов, чтобы развеяться и выпустить гнев на волю. «Он не захочет», — вздохнула Моди. «Вы же знаете, как он относится ко всяким древним глупостям». «Довольно похоже», — предразнила она. «А для нас это важно. Обычай такой, госпожа. Слуга получает подарки из рук хозяев». «Но я над вами не хозяйка», — напомнила я. «Мы так не считаем», — озорно ответила Моди. «Идемте». «Все уже собрались и очень ждут». «Вот влетит нам за это самоуправство, как пить дать», — покачала я головой. Ревнители традиции выискались. «Идем». «Попадет, если хозяин узнает». «Но мы же потихоньку», — сказала Моди. «Сюда, госпожа, на Восточную галерею. Тут раньше Хаман говорит, была оранжерея. Да только все пришло в упадок. Это не так сложно поправить» ответила я, оглядев высокие окна. Сюда я тоже еще не заходила. Размерами поместья не уступала какому-нибудь замку. Однако галерея была отмыта до блеска. Видно, слуги постарались. «Разведем тут заморские цветы. Тот-то будет славно». «Вот было бы здорово», сказала Моди. «Прошу, госпожа». Все слуги собрались здесь, хотя я и не видела их, но слышала дыхание, покашливание и шепотки. «Любопытно. Как же это будет?» — невольно подумала я, увидев порядочную горку свертков, подписанных твердым почерком Хамонда. «Я вижу предметы в руках слуг, но не их самих и их одежду. Неужели и это сделается невидимой? Ну, поглядим. Начнем по старшинству», — предложила я, когда воцарилась тишина. «Пускай лучше сперва девушки», — предложил Хамонд. «Им переодеваться дольше». Ставил Эрни, и парни захихикали. «Ну, как скажете», — улыбнулась я и поискала глазами нужный сверток. «Роуз?» «Да, госпожа», — услышала я ее голос. «Благодарю, госпожа». Моди, «Тесси?» «Джуди?» «Кора?» «Лили?» Потом дошла очередь до мужчин. И свертки один за другим уплывали из моих рук, а слуги благодарили на разные голоса. «А теперь что?» — с интересом спросила я, когда одарила всех без исключения. «Пойдем да переоденемся!» — довольно сказала Роуз. «А то ведь еще и ужин подавать! А ну, его! Раздался смех и топоток. повеял ветерком. Это разбежались девушки, переговариваясь на ходу, а за ними и мужчины разошлись. «Спасибо, госпожа!» — негромко произнес Хаммонд, у меня над духом. Это в самом деле старинный обычай. На праздники хозяева одаривают слуг. «Какой праздник?» — не сразу сообразила я. «Так ведь зима на весну повернула», — усмехнулся он. «Жаль, заранее весь дом вычистить не успели. Ну да ничего. Вчера внизу и в господских покоях прибрались. Масло сбили, как полагается. Кушанье наготовили заранее. Сегодня работать запрещено. Ну а к ночи?» Если господин не запретит. Разожжем костер. Пора гней, осенила меня. Она самая, серьезно ответил он. Надо же, еще помнят! — Просто я недавно читала об этом, виновато ответила я. Боюсь, теперь уже мало где празднуют этот день. Разве что по глухим деревням? Ну, так и мы в глуши живем, сказал Хаммонд. — Прошу прощения, госпожа. Пойду. Тоже охота принарядиться, да и хозяин скоро спустится. И вот увидите, — добавил он шепотом, — он хоть и рычит, что все это чушь, что не верит в холдовские дни, все равно приоденется. Раз так, то и я, пожалуй, обновлю платье, — улыбнулась я. Идем, Хаммонд, и пришлите ко мне Моди. Она, помнится, хотела сделать мне прическу, задержавшись в дверях. Я посмотрела на витражи, украшавшие верхнюю часть сводчатых окон. Они изображали колесо года, и сегодняшняя его спица показалась мне светиться как-то особенно в мягком еще зимнем свете. Переодеться я могла и без посторонней помощи, что и проделала, дожидаясь моди. Благо в ванной озаботилась еще с утра, поняв, что по меньшей мере до вечера Грегори проспит. А стало быть я могу посвятить время самой себе. Не то чтобы меня утомляло общение с ним, дома жилось куда как суетливее. Однако рядом с хозяином Норвуда я всегда ощущала тревогу и старалась тщательно следить за собой, чтобы не вызвать у него очередную вспышку ярости. И от этого уставало больше, чем от беготни по делам, тем более мои старания и не помогали вовсе. Манфред говорил, что у меня ядовитый язык. И если я вдруг решу утешить умирающего, тот вскочит и погонится за мной с кочергой. Хотя я вроде бы и не говорю ничего злого и обидного. Может и так. Со стороны видней. Потому я и старалась помалкивать. Простите, госпожа, что заставила ждать, выпалила запыхавшаяся девушка, влетев в комнату. Ох, как вам платье идет, А прическу? Это я мигом, это я... Моди? — развернулась я. — А тебе тоже идет этот фасон. И я так и думала, что у тебя веснушки. — Госпожа! Она замерла на пороге. Право, в новом платье, с белоснежным накрахмаленным передником, моде выглядела очень нарядно. Видимо, Эрни тоже оценил. Волосы ее пребывали в некотором беспорядке. Наколка съехала на бок, а на щеке олел след поцелуя. — Что вы сказали? «Я говорю, у тебя очень милые веснушки», — улыбнулась я. «Именно такой я тебя себе и представляла». «Так вы...» — Моди зачем-то посмотрела на свои руки. На меня. Снова на себя. «Вы меня... видите? И в зеркале видите? Правда, правда?» «Могу описать», — серьезно сказала я. И тут Моди кинулась мне на шею, смеясь и плача одновременно. «Ну, будет тебе. Поди лучше скажи остальным» а прическу сделаешь мне в другой раз. «Госпожа, я быстро!» — выпалила она, отстраняясь. «Ох, простите, так же нельзя, но в голове не укладывается. Я бегом туда-обратно». «Стой!» — окликнула я. «Не показывайтесь пока хозяину. Будет ему сюрприз». «Он нас точно поубивает!» — радостно сказала Моди и ринулась прочь. Она кометой вылетела из комнаты, а я прислушалась. Сперва ее каблуки... Выбили частую дробь по лестнице, потом внизу хлопнула дверь, а через мгновение с кухни раздался приглушенный восторженный виск. Надеюсь, они не явятся ко мне всей толпой, подумала я, расчесывая волосы. Значит, колдовской день, да в доме, пропитанном волжбой. Уверена. Эти хитрюги нарочно затянули шитьем, чтобы поспеть точно к празднику. Интересно, кто их надоумил? Попытаться снять заклятие вот эдак. «Хаммонд? Или это какие-то старые поверья?» «Нужно будет расспросить», — решила я. Так или иначе, это сработало, и мне уже не терпелось взглянуть на остальную прислугу и узнать, верно ли я представляла себе их облик. Модиев впрямь обернулась живо и взялась за дело, не умолкая ни на секунду. «Госпожа, как вас и не знаем», — трещала она, завивая мне локоны. Роуз, да плачет навзрыд. Девушки тоже сами и свои. Даже Хаммонд, кажется, слезу пустил. Ой, ну что скажет хозяин, когда узнает? Выругается, вздохнула я. Как бы не проклял второй раз. Шмыгнула носом Моди, устраивая у меня на голове что-то несусветное. Нет, вам так не идет. Вот. Точно. Так. Просто и красиво очень. Правда? Да. «Пожалуй», — согласилась я, — «у тебя талант в моде». «Ну уж скажете, госпожа», — засмущалась она, — «тут делать-то нечего, а так вот насмотришься на портреты и давай прикидывать на себе и остальных, кому какая прическа к лицу». «Эту вот я на совсем-совсем старой картине видела. Она от времени уже темная совсем, едва разглядишь. Правда, там платье совсем другое, старинное, но то вам было бы не к лицу». Я посмотрела в зеркало. Оттуда на меня взглянула придворная дама, не иначе. «Пожалуй, подставить тому человеку из волшебного зеркала», подумала я и невольно поежилась. Идемте, госпожа», — позвала Моди, которая, кажется, вовсе не могла оставаться без движения. «Скоро хозяин спустится, а все сперва подглядывать будут. Очень уж хочется посмотреть, как он вас увидит в этом наряде». Идем, сказала я весело. «Только смотрите, не шумите». У него слух, сами знаете какой, а нюх и того лучше. «Мы привычные!» — хикнула Моди, проводив меня в гостиную. Сама она тут же скрылась из виду, и только из углов из галереи слышались шорохи. Ну да не мне учить здешних слуг, прятаться в знакомом им до последнего уголка доме. Я имею в виду доступные им уголки, конечно». Ожидать Грегори пришлось довольно долго. А когда он все-таки соизволил явиться... Я не удержалась от улыбки. Моди оказалась права. А дед хозяин оказался, скажу прямо, роскошным, пусть и старомодным. Любопытно, но к его звериному облику шла и белоснежная рубашка с пышным кружевным жабо, и черный бархатный камзол, расшитый крохотными бриллиантами, и тяжелая драгоценная цепь, лежащая на могучих плечах. «Неужто ты, наконец, решила сменить свои унылые тряпки?» на что-то приличное». Сделал он мне комплимент, когда я встала ему навстречу. «Только ради праздника, сударь», смиренно ответила я. «Какого еще праздника?» нахмурился он, занимая свое место. «Сударь, не притворяйтесь, будто вы о нем забыли или вовсе не знали. Иначе по какой же причине вы это нарядились?» поинтересовалась я. «Захотелось стряхнуть стариной», мрачно ответил Грегори. Видно было, что он недоволен. «А вот откуда ты знаешь об этом дне?» «Хотел бы я знать. Моя племянница обожает старинные легенды и волшебные сказки. Вот оттуда. Если ты еще раз упомянешь при мне сказки и легенды, я заставлю тебя переписывать книгу преданий о странствиях создателя», угрожающе произнес Грегори. «И учти, написана она на старинном языке» так что тебе придется потрудиться, чтобы переталмачить тексты. Но вы его разбираете? Прекрасно. Я стану спрашивать вас, если не пойму, какого-либо оборота. Не осталось я в долгу. Отвлекаясь от рассказа, замечу, что книгу эту я позже все-таки разыскала в библиотеке. Это в самом деле оказался чудовищной толщиной фолиант, украшенный дивными миниатюрами и замысловатыми буквицами. И должна сказать, многие из этих историй, порой весьма захватывающих, а временами даже фривольных, я никогда прежде не слышала. «Так и должно быть», — сказал Грегори в ответ на мой вопрос. «Не то люди. Чего доброго возомнят себя равными Создателю, который, как видишь, не был чужд ничему земному. Еще поди вздумают сами толковать его поступки, грамотных нынче куда больше, чем в прежние времена». «Так вот начитаются крамолы и примутся пересказывать ее направо и налево». Он помолчал и добавил. «Боюсь, это единственная сохранившаяся книга странствий». «А чего же вы не велели переписать ее раньше?» Спросила я. «К тому же Хамонду. Или не взялись сами?» «У Хамонда и без того достаточно дел, а мне не хватит терпения», мрачно ответил Грегори, взглянув на свои руки. Перо я удержать в состоянии, конечно. Да только мне это надоест на второй же странице. Либо я увлекусь и стану читать, а переписывать уже читанное слишком скучно. Словом, это будет твой урок. Ну, да это случилось много позже. А теперь он оглянулся в раздражении и громыхнул так, что люстра закачалась. И долго мне ждать, пока подадут на стол? Сию секунду, господин. Раздался голос Хамонда, и Эрни внес первый поднос. За ним последовал Роуз и две девушки, чуть постарше Моди. Должно быть, Джуди и Тесси, все как одна в новых нарядах. Выражение лица Грегори было бесценно, но слуги не подкачали. Будто и не заметив, как отреагировал хозяин на их появление, они споры расставили блюдо на столе и удалились, а Хамонд склонил голову в ожидании распоряжений. Слово сказать, я в самом деле угадала с внешностью хотя бы этих слуг. Роуз оказалась высокой, крепко сбитой особой средних лет, с поистине королевской статью и прекрасными белокурыми волосами, в которых еще не была заметно седина. Джуди и Тесси были весьма миловидны и на первый взгляд скромны, хотя их выдавали озорные взгляды. Обе оказались темноволосыми, разве что Джуди чуть потемнее товарки. Эрни, как я и ожидала, был невысок ростом, очень ловок и подвижен, а роженой удался подстать моде. Хаммонд же отличался прекрасной осанкой, безукоризненными манерами, вот разве что вместо придуманной мной благородной седины сверкал лысиной. Зато профиль у него и в самом деле был орлином. «И что это должно означать?» — неожиданно тихо произнес Грегори. «Я, однако, видела, как он сгибает и разгибает в пальцах серебряную вилку, а значит, вот-вот должно было последовать извержение вулкана. Зная за ним эту дурную привычку, я и представить не могла, сколько приборов он уже перепортил. Я жду ответа». «Если бы я знала это, то непременно поведала бы вам, сударь», — сказала я. «Но право, я и сама в радостном удивлении. Ты видишь у меня на лице хоть какие-то признаки радости?» — прищурился он, но оставил вилку в покое. Хаммонд опустил массивный поднос, которым прикрывался на манер щита, и выдохнул с некоторым облегчением. «У вас достаточно богатая мимика, сударь», — улыбнулась я. «И в самом деле, я не знаю, что произошло, просто моде явилась помочь мне с прической» и вдруг оказалось, что я ее вижу. Может быть, век, о котором вы говорили, все-таки уже миновал? Долго ли ошибиться в подсчетах за такой срок? Я еще не выжил из ума. Я прекрасно помню, что проклял я их, уж точно не в пору огней. Все так же негромко произнес Грегори. Хотел было добавить что-то еще, но осекся. А, говорите, забыли. Что за праздник нынче, господин? Довольно, сказал Хамонт но с подносом расстаться не рискнул. Поди ближе», — мрачно сказал Грегори. Встал, взял дворецкого за плечи и повертел, как игрушку. «Надо же, память у меня все-таки не так хороша, как хотелось бы. Ты мне запомнился не таким. Да годы-то идут, господин. Часики тикают», — вздохнул тот. И словно в ответ на эти слова, часы пробили девять раз. «У кого быстрее, у кого медленнее». А все одно. Мудрено не поменяться за столько лет, даже если кругом одни и те же лица день за днем. Может и так. Грегори выпустил его и сел на место. Видно было, что настроение у него испорчено окончательно и бесповоротно. Но почему, я понять не могла. «Оставь нас. И остальным скажи, чтобы не подслушивали. А то знаю я вас. Я на них при свете дня посмотрю. А то...» Может, еще кого не признаю. Как скажете, господин?» Поклонился Хамонт и вышел. Послышалось легкое шуршание. Это потихоньку убрались прочь слуги, и теперь тишину нарушало только потрескивание огня в камине. «Отчего вы так расстроились, сударь?» Решилась я нарушить молчание. «Неважно», — ответил он, встал и протянул мне руку. «Ты не голодна?» Я покачала головой. «Прекрасно». «Тогда идем в парк. У меня нет настроения сидеть за столом». «Идемте», — кивнула я, порадовавшись тому, что надела добротные башмаки, а не легкие туфельки. Под длинной юбкой все равно не видно, зато ноги не мерзнут. В доме бывали сквозняки. Грегори накинул мне на плечи свой теплый плащ. Мне показалось, будто его только что не было под рукой, но я решила ничему не удивляться, и мы... Вышли на крыльцо. «Эй, вы!» — крикнул он вдруг, обернувшись. «Я знаю, вы будете тайком жечь костер на задворках. Так вот, можете не таиться. Я дозволяю. Главное, дом не спалите». Благодарный хор голосов заверил хозяина что дом останется в целости и сохранности, что беспокоиться ему не о чем, а горячий ужин будет ждать его хоть всю ночь напролет. «Тебе показалось?» «Будто я расстроился», — спросил Грегори после долгого молчания. Мы все больше углублялись в заснеженный парк, и Мороз ощутимо пощипывал щеки. Ноги пока не мерзли, и на том спасибо. «Это не так. Я просто позавидовал. Понимаешь, чему?» Я молча кивнула. «Конечно! Слуги вернули себе истинный облик, а он...» «Зависти и злобе. Не место в доме в такую ночь». Добавил он неожиданно. Лучше убрать их подальше от праздничного костра. — Как может быть, это пламя унесло бы их с собой? осторожно спросила я, припомнив все, что знала о праздновании поры огней. Разве только заодно, с этой бренной оболочкой, ответил Грегори. Они слишком давно сроднились со мной. С меня довольно и этого огонька. Он кивнул на розу, едва заметно светившуюся в темноте, и опустился рядом с нею прямо в снег. Будто колено преклоненный рыцарь. Я невольно положила руку ему на плечо, запутавшись пальцами в густой гриве. Рядом с Грегори вовсе не было холодно, только вот огонь, бушевавший под этой шкурой, в любое мгновение мог вырваться на свободу, испепеляя все и вся. Недаром мне как-то подумалось, что нрав его, подобен вулкану, уже начали праздновать, сказал он вдруг, кивнув в сторону дома. Я присмотрелась. Между деревьями можно было различить пламя костра. Если хочешь, я провожу тебя туда. А сами? А сам вернусь. Нет, сударь, — ответила я. Я и не знаю, как нужно праздновать. А слугам неловко будет веселиться в моем присутствии. Я уж лучше останусь с вами. В такие ночи нельзя оставаться в одиночестве, — добавила я мысленно. Но Грегори, кажется, понял. Тогда иди ближе, не то замерзнешь сказал он негромко, а я говорила, что мои платья куда практичней такого вот наряда, ответила я, когда он привлек меня к себе. Не беспокойтесь, плащ ваш теплее некуда, но твою шерсть я все-таки прикажу спрести и свяжу себе чулки из нее. Тут же подумала я, тогда уж точно не замерзну. Что ты смеешься? настороженно спросил Грегори. Не над вами не думайте, сказала я. И посмотрела на Розу. Может, укрыть ее как-нибудь? Жалость берет смотреть, как она зябнет. Я же говорил. Повредить ей могут только чужие руки. Да моя злоба, ответил он. Мороз она переживет, жару тоже. А вот если кто-то сломает стебель, либо облетят лепестки. Он замолчал и молчал еще долго. Странно должно быть, мы смотрелись на белом снегу. Громадная черная глыба, Грегори. И я, в своем красном платье, похожее на язык пламени. «Послезавтра поедешь в город», — неожиданно сказал он. «Я провожу, как обещал, и встречу на обратном пути. В лесу сейчас опасно. Слышишь? Невдалеке завыли волки, и я вздрогнула». «Откуда-то пришла большая стая», — пояснил Грегори. «Эти чужаки меня пока не знают и не боятся. Но да я преподам им урок, случись нужда». «Будь осторожнее, сударь!» — попросила я, коснувшись его руки. «Я всегда осторожен!» «Сударь!» — вспомнила я вдруг. «А можно мне взять с собой Моди? Я обещала ей...» «Разумеется!» — неожиданно ответил он. «Я думала, его придется долго уговаривать. Ант, поди ж ты!» «Знатная девица не может путешествовать без своей горничной!» «Да и пара слуг не помешает. Пол и Пит уже ездили с тобой!» Их и возьмешь. Вы что, забыли? Я же незнатная девица!» Воскликнула я. «Как я сказал?» Последовал ожидаемый ответ. «Так и будет. Идем в дом, Триша. Вижу, костер уже догорел. А я, признаюсь, успел проголодаться. Я только вздохнула. Порой Грегори Норвуд умел удивить».